Глава 19. Вертолет сел, и из него под громкий стрекот выскочили вооруженные люди в серо-синем камуфляже и черных бронежилетах поверх формы. По знакомым красным-нарукавным шевронам Лиза узнала в них росгвардейцев, но первым к ней подбежал парень без формы с прилипшими колбу завитками кудрей. Он немного неловко выскочил из вертолета, зато сразу бросился к ней. Его рука, зажатая в лангете, висела на плечевой повеске. Это был Андрей. «Ты жива?» — воскликнул он, присев на корточки перед девушкой. Их сразу окружили люди в форме, Лиза в ответ слабо улыбнулась. «Как вы меня нашли? Мы узнали, что будет буря, я пошел за вами, нашел телефон Софии и... ее тело». Голос парня дрожал. Ребятам я показал видео и попросился с ними, чтобы показать дорогу. «Господи, Женька, там чуть с ума не сошла. Надо ей срочно сообщить, что с тобой все в порядке». «А где те бандиты, что напали на вас?» «Ты ранена?» «Врача, скорее! Ей нужна помощь!» Еще, казалось, сотни вопросов сыпались на Лизу. Подошел кто-то в штатском, пытался спрашивать девушку о произошедшем. Лиза лишь кивала, улыбалась уголком рта. Все как в тумане. Она до сих пор не верила, что все закончилось, и она жива. Рядом присел человек, тоже в камуфляже, но вместо оружия чемоданчик с красным крестом. «Где террористы?» — повторил вопрос мужчина в сером костюме. В ответ Лиза лишь улыбнулась и невинно пробормотала. «Их нет». «Как нет?» — удивился силовик. «Они все мертвы». Тот в ответ раскрыл рот и недоуменно поскреб затылок. «Ее срочно надо в город», — мешавшись изрек тот, что был с чемоданчиком. Он обрабатывал раны Лизы и делал перевязки. Движения у него были четкие и уверенные, но при этом будто бы неторопливые. — Нет, — решительно замотала головой девушка. — Сначала отвезите меня вон на ту гору. Я должна кое-что закончить. — Не положено. Нахмурившись отрезал тот, что в штатском. — И потом вам нужна срочная медицинская помощь в условиях стационара. Ваши показания очень важны для нас. Как вы себя чувствуете? — Я сильная, — пробормотала Лиза. — Я выдержу. Все расскажу вам по дороге. Мне нужно попасть на ту гору. Пожалуйста. — Нет, — решительно мотал головой силовик. — Как ему все объяснить, Лиза не знала, да и не смогла бы сейчас. К нему подошел статный подполковник в форме. — Саныч, смотаемся по-быстрому, — кивнул он на вершину в дымке. — Эта девушка, Игнат Соколова? — А, ну, так бы сразу и сказал, — согласился человек в штатском. — Оставим двоих бойцов здесь, пусть ждут оперативно-следственную группу. — Все, — скомандовал подполковник и махнул рукой. «Иванюк, Волков, остаетесь охранять место происшествия. Остальные грузимся». «Вот», — вдруг воскликнул Андрей и вытащил из кармана фото с Игнатом. «Возьми». «Женька сказала, что ты забыла». Девушка с удивлением и нежностью посмотрела на снимок. «Спасибо», — улыбнулась Лиза. «Ты настоящий друг. Прости, что ошиблась на твой счет. Повезло, Женьке». Андрей и Лиза обнялись. «Нам пора». Улыбнулся подполковник и подхватил Лизу на руки, словно пушинку. Широко шагая, он понес ее вертолет, конечно, не замечая, что одну руку она держит сжатый в кулак, будто боясь что-то потерять. Вертолет сел на небольшое плато на вершине горы. Из него выспали бойцы Росгвардии. Последней вышла Лиза, нога и бок забинтованы. На порезах и царапинах белеют лоскуты пластыря. Но она уже смогла передвигаться, опираясь на подполковника и Андрея. Тот подставил ей здоровое плечо. Девушка доковыляла до пирамидки, сложенной из плоских камней. Эту незатейливую конструкцию они смастерили вместе с Игнатом, когда он подарил ей кольцо и сделал на этом самом месте предложение. Пообещали друг другу подниматься на эту гору каждый год вместе. А пирамидка эта до сих пор стояла, служила маленьким, но приметным символом их любви. Лиза, аккуратно-медленно согнув колени, присела на корточки рядом с горкой из камней. Слезы катились по ее щекам. Она сняла кольцо с безымянного пальца и бережно засунула его под пирамидку, присыпав сверху землей. Затем вытащила фотографию и приставила ее к импровизированному памятнику. Теперь она прощалась навсегда. Не с Игнатом, с самим горем, который чуть насовсем не отвернуло ее от жизни. — Спи спокойно, любимый, — прошептала она. За ее спиной выстроилось отделение бойцов, настоящий торжественный караул с автоматами на изготовку. Подполковник дал отмашку от точными движениями, вскинули оружие и, передернув затворы, дали прощальный залп вверх. Пять коротких очередей прогремели над величественными горами, отдавая дань памяти погибшему боевому товарищу. «Вы ей кто будете?» Человек в белом халате лицом строгого учителя преградил дорожку Жене и Андрею в казенном коридоре. «Мы родные, сестра», — выпарила старшеклассница. «Да пропустите же! Где она?» Она бесцеремонно подвинула врача. «Пятая палата», — пожал плечами вслед молодым людям доктор. «Прямо и налево». Девушка почти бегом неслась по больничному коридору, а Андрей, придерживая больную руку, еле поспевал за ней. Дверь номер пять распахнулась, и оттуда вышла целая делегация в белых накидках, под которыми угадывались не только солидные деловые костюмы, но и кителя с большими звездами на погонах, что выпирали сквозь ткань. Была еще пара девиц с фотокамерами и массивными вспышками. Женя протиснулась между ними и влетела в больничную палату. На ортопедической кровати-трансформере из белого пластика с приподнятым изголовьем полусидела Лиза вся в бинтах и белых заплатках. Лиска! взвизгнула Женька. Слезы сами брызнули из ее глаз, она кинулась к сестре, прижалась к ней и затраторила. «Ты как? Прости меня, дуру! Лиска, не молчи, скажи что-нибудь! Как ты так умудрилась, а? Ты простишь меня? Ну что ты молчишь?» «За что прощать?» — улыбнулась Лиза, поглаживая по голове младшую. «За то, что собачилась с тобой, а ты вон какая, какая!» не переставала улыбаться Лиза. «Ты настоящий герой! Да ты самая лучшая сестра в мире! Ты мне как мама!» «И ты меня прости!» – тихо проговорила Лиза, смаргивая вновь подступившие слезы. «Только в минуты опасности понимаешь, как тебе дороги родные твой город! Ты здорово напугалась, наверное, а? Я все утро вас гуглила, чего только в комментах не начиталось. Но это ладно, смотри!»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 «Вот!» — Женька шмыгой носом вытерла слезы. «Это фрагмент видоса как-то просочился в интернет и буквально взорвал сеть. Ты теперь звезда. У тебя все получилось. Ой, Лизка, как же я горжусь тобой!» «Мы и гордимся!» — вставил Андрей. Женя повернулась к нему. «И тобой, вообще-то!» Посмотрел на него как-то странно, кажется, немного виновата. Впрочем, Лиза не стала сейчас ни о чем думать. «Спасибо, родненькие!» Но как же я могла поступить еще? Ведь в той школе была ты. Да, закивала Женя. К тому же там форум патриотический проходил как раз в это время. Много гостей было, ребята выставку готовили. Страшно подумать, что было бы, если бы не ты. Женька снова закусила губу и истово обняла сестру. Ай, улыбаясь, вскрикнула Лиза. Полегче, сестренка. Больно, да? Где болит? Снова тараторила Женя. Может, врача позвать? — Не надо никого звать, — замотала головой девушка. — Ой, я совсем забыла. Я ж тебе вот продуктов принесла. Женька повернулась к Андрею и скомандовала. — Чего стоишь? Доставай. Тот покорно выставил на тумбочку пухлый пакет. — Не знаю, что ты любишь. Всего набрала, — клюпала носом Женя. — Вот я овца, да? Сестрой столько лет прожила и даже не знаю, что тебе нравится. — Да успокойся ты. Лиза протянула руку и потрепала сестру по щеке. — Мне ничего не надо. Тут такой уход. А впрочем, принеси мне наш старенький плеер с записью кукушки». «Кукушки? Ты же не любишь эту песню». «Все меняется», — многозначительно улыбнулась Лиза. «Зачем, плеер? Я тебе лучше телефон новый принесу. Скачаешь трек из интернета?» «Нет», — покачала головой Лиза. «Я хочу в записи. Случается, что интернет не везде бывает?» «Смотри», — Женя с гордостью показала безымянный пальчик на котором светилось ясным солнышком аккуратное колечко это мне андрей подарил молодшая покосилась с любовью на парня который скромно стоял в сторонке сдувая со лба непослушную прядь будто ждал приговора вы что жениться собрались брови лизы встали в домик нет просто так подарил просияла женька а потом вдруг с вызовом выпалила а если и собрались то что берегите друг друга широко улыбнулась лиза хорошая ну тебе «Спасибо, сестренка, я тебя так люблю!» Девушки снова обнялись. Год спустя. Горная тропа поднималась все выше, солнце приветливо улыбалось, строгой макушке деревьев золотым сиянием. По тропе шагали трое с рюкзаками на плечах Лиза, Женя и Андрей. Они остановились полюбоваться красотами утопающего в торжественной зелени горного леса. Лиза, приложив руку козырьком к колбу, взглянула на далекую вершину в молочной дымке, где год назад она закопала кольцо. «Я снова здесь», — тихо произнесла она. Андрей, стоявший рядом и все время незаметно страховавший непривычную к походам Женьку, широко улыбнулся. «Как же тут красиво! Сто раз бывал, а все будто впервые. Ну и не в последний раз, да, Жень?» Девушка шутливо завозмущалась, но вся компания все же двинулась вперед. Лиза теперь тоже улыбалась, движения ее были четкими и уверенными. Ей почти не вспоминались те ужасные события, что происходили здесь. И теперь камни не кричали ей о том, что здесь была пролита кровь. Она никогда не станет прежней. Но Лиза уверенно шла в новый день, зная, что не просто так год назад родилась заново. На ее поясе был закреплен компас и фляжка, а рядом пристегнут огромный нож, тот самый, с гравировкой за укрепление правопорядка. Конец. Текст читал Алексей Сиевский.